На земле русской. Интересна судьба русского дворянина, человека мирского, достигшего такой меры духовной зрелости, что его мнение было авторитетным даже для святого архиерея. Речь идет о полковнике Первухине, который всю свою жизнь тяготел к иноческой жизни, но так и не сподобился принять постриг. Святитель Феофан Затворник более двух десятилетий состоял в дружеской переписке с искренне уважаемым им Семеном Афанасьевичем. К этому незаурядному мирянину святитель обращался за духовным советом. Семен Афанасьевич Первухин. Годы жизни с 1815 по 1892. Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Воспитывался в кадетском корпусе, служил в Киевском военном округе. По болезни вышел в отставку в чине полковника в 1872 году. Был человеком глубоко верующим, знатоком святоотеческой литературы, собрал большую библиотеку духовных книг. Из своих средств щедро благотворил бедным. Первухин много паломничал по восточным и русским монастырям, подолгу проживал в них. Находясь в Вышинской пустыне, 1873 год, имел продолжительные беседы со святителем Феофаном, переписывался с ним около 23 лет. Скончался Семен Афанасьевич в гостинице Михайловского монастыря 26 ноября 1892 года. Примечательно, что епископ Феофан сам спрашивал у него мнение по вопросам аскетического характера, придавая значение его суждениям. Например, за наставлениями в молитве святитель обращался к Первухину даже тогда, когда сам уже второй год находился в затворе. Свои же собственные, столь хорошо всем известные наставления о молитве святитель Феофан будет давать позже. Лишь десять лет спустя появится письма закаленного и умудренного опытом подвижника к схимонаху Агапию Валаамскому и преподобному Герману Засимовскому о молитве Иисусовой. Но прежде того, епископ-затворник смиренно просит Первухина о поучении. «Скажите мне, пожалуйста, как умолиться? Совсем весь толк в этом потерял. То будто нечто, то совсем никуда не гоже. Может быть, книжное дело мешает, но ведь надо же что-нибудь делать. Расскажите, пожалуйста, как быть, 1874 год. Спустя некоторое время святитель вновь советуется. «Премного вам благодарен за ваше письмо и помещенные в нем разъяснения. Но вы не все сказали. Мне хотелось еще слышать вашу мысль о молитве». Я понимаю молитву чувства, которая и внимание сковывает единым, и благоговейную теплоту дает. Но не умею в толк взять, что есть духовная молитва. Не та ли это молитва, которая находит не во время только правила, а как ей вздумается, и сковывает тоже внимание, сопровождаясь теплотою, но все это глубже и тверже и дольше, и духовные предметы в эту пору пояснее бывают. Скажите мне об этом вашу мысль. Это когда-то было со мною раз-два. Вообще же я очень скуден опытами духовными, и молитва моя обычно идет дурно. Все уходит ум в пустомыслие, никак не сладишь. Как его ни тяни, никак не присадишь на место». Уж я начинаю думать, что верно это в книгах писано про чистую и неразвлеченную молитву только в виде указания на идеал молитвы. Вы как думаете? Письмо 1875 года. Святитель Феофан настолько ценил советы Первухина, что рекомендовал ему заняться духовным писательством. «Пришел к мысли посоветовать вам писать». Вы пишете полно и, главное, определенно и ясно. Я бы вам предложил вот что. Составить обозрение хода духовной жизни с первого зародыша ее до созрения, по Лествице или по Исааку Сирианину, или по другому кому, или по всем вместе. Это был бы очень дорогой и сладкий подарок любителям духовного чтения. Человеком удивительной судьбы был подвижник благочестия Николай Иваненко. Николай Николаевич Иваненко, годы жизни с 1840 по 1912, русский родовитый дворянин, миллионер, земля и заводов-владелец, окончил привилегированное юридическое училище. В возрасте 40 лет все свое состояние и имущество пожертвовал церкви и беднякам. В течение 20 лет нес подвиг странничества и нищеты. Последнее десятилетие своей жизни провел в Пафнутьево-Боровском монастыре. Почитался при жизни как старец. Скончался в городе Ямполь 6 августа 1912 года. Сын очень богатых и знатных родителей, потомок молдавского господаря Ивони, Николай после окончания курса в Императорском училище правоведения был назначен товарищем прокурора окружного суда. Выйдя вскоре в отставку, молодой юрист поселился в одном из своих многочисленных имений и занялся хозяйством. Рано лишившись родителей, он был необычайно богат, владел миллионным имуществом, поместьями, фабриками и заводами. Хозяйство скоро наскучило ему. Он уехал за границу, жил в Париже и Лондоне, где проводил время в кутежах. Так продолжалось до тех пор, пока один знаменательный случай, о котором Иваненко говорил как о результате молитв покойной матери – не перевернул всю его жизнь и не привел к Богу. Возвращаясь однажды из театра, уже немолодой Николай Николаевич нашел на одном из парижских бульваров, валявшуюся в грязи, раскрытую книгу. Это оказалось Евангелие на русском языке. Он поднял и прочел. И Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Николай Николаевич мгновенно как бы переродился. Он залился слезами, увидел здесь призыв Бога и добросовестно и немедленно отозвался на Него, выполнив буквально повеление Божие. Ликвидировав свои дела за границей, разорвав все свои связи и знакомства, Иваненко немедленно вернулся в Россию, где часть своих земель раздал бедным крестьянам, другую часть продал и вырученные деньги разослал по селам и деревням на постройку 34 храмов, а сам превратился в бездомного странника и стал проживать по монастырям, переходя из одного в другой. Ликвидировать миллионное имущество сразу было невозможно, и в течение нескольких последующих лет он получал еще огромные суммы денег, которые раздавал нищим. Обращение Николая Иваненко к Богу последовало на сороковом году его жизни». Более 20 лет затем вел он скитальческую жизнь странника, пока на шестьдесят м году отроду не поселился окончательно в Буровском монастыре преподобного Пафнутия, где настоятельствовал тогда богомудрый архимандрит Венедикт, ученик знаменитого старца Амвросия Оптинского. Оставаясь Миринином, Иваненко проживал, подвизаясь в обители. Но в конце концов, избегая человеческой славы, вынужден был покинуть Боровский монастырь, где его начинали почитать праведникам. Предвидя свою кончину, он уехал в Ямполь Черниговской губернии, в кресто Воздвиженское братство, основанное его другом Николаем Неплюевым, недавно скончавшимся где прожил около трех месяцев и отошел к Богу, поручив похоронить себя на сельском кладбище, чтобы никто не мог найти и его могилы. В XIX столетии, благодаря широчайшей благотворительной деятельности, становится известной на всю Россию графиня Анна, воспитанная в роскоши придворная фрейлина, а вместе с тем истинная подвижница благочестия и тайная монахиня, дочь не менее знаменитого отца, давшего ей блестящее образование и религиозное воспитание. Графиня Анна Алексеевна орлова Чесменская, Годы жизни с 1784 по 1848. Духовная дочь архимандрита Фотия Спасского. В келейном постриге монахиня Агния. Богатейшая аристократка посвятила свою жизнь сокровенному аскетическому подвигу и непревзойденной по масштабу благотворительности. Принимала участие в судьбе святителя Игнатия Бринчининова. Писатель Елагин издал в Санкт-Петербурге книгу в 1853 году с ее жизнеописанием. Праведница прожила безболезненно 64 года и также безболезненно скончалась 5 октября 1848 года в стенах Юрьевской обители после причастия в молитве предыверской иконой Божией Матери. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесминский, годы жизни с 1736 по 1808, Генерал-аншеф, герой Чесменского сражения. Титул Чесменский получил в 1770 году от императрицы Екатерины II как герой Русско-турецкой войны. В 1806 году награжден орденом Святого Владимира. Скончался в Москве 24 декабря 1808 года. Лишившись матери еще на первом году жизни и пережив в 1808 году кончину своего родителя, осиротевшая графиня обрела духовное руководство в лице старца И иеромонах Амфилохий Ростовский, годы жизни с 1749 по 1824, известный подвижник, старец ростовского спаса иаковлевского монастыря. Дальнейшая ее жизнь, преисполненная строгого благочестия и самоотвержения, проходила в трудах необычайной благотворительности. Многие годы Анна Алексеевна Великий пост проводила в Ростовском монастыре. Принадлежность к высшему светскому обществу не мешала ей пребывать в молитве, заниматься богомыслием, избегать мирских суетных наслаждений. Наследовав огромное состояние, она положила себе правилом употреблять богатство не для себя, а для Бога. Для храмов, для обителей и для ближних своих она ничего не жалела, расточая благодеяние явно и сокровенно. Ее жертвенность сочеталась с удивительным умением скрывать все, что она делала доброго. Молодая графиня преодолела в себе всякое самолюбие. Забыла знатность происхождения, превосходство образования и воспитания, оставила многочисленные знакомства с избранными лицами в высшем обществе, и хотя пользовалась особым благоволением императорского дома, отличалась величайшим смирением. Никто не видел ее никогда в гневе или досаде. К молитве была так усердна, что почти никогда не чувствовала усталости, хотя по целым часам оставалась колено преклоненную пред святыми иконами. Графиня Анна Алексеевна духовно сблизилась с опальным патриотом святителем Иннокентием Пензенским Смирновым и самоотверженно ухаживала за ним во время тяжелой его болезни. По указанию и благословению святителя Инокентия, Духовным наставником Анны Алексеевны становится сподвижник святителя архимандрит Фотий Спасский, настоятель Юрьевского монастыря в Новгороде, известный аскет и церковный деятель. Графиня поселилась возле Юрьевской обители, возложив на себя обет послушания и строжайшие лишения. Не было дня, в который бы она не посетила храма Божия. Более 25 лет, почти постоянно живя при обители, она ежедневно слушала всеночную службу и раннюю литургию с литией или панихидой. Великий пост проводила большую часть дня в церкви, а по ночам предавалась уединенной домашней молитве. В это время воздержание графини в пище усиливалось допостничество древних отшельников. В первую седмицу поста до субботы она не вкушала ничего, кроме просфоры и теплоты в храме в среду и пяток, а в страстную седмицу принимала пищу только в Великий Четверток. Приобщалась к святых тайн каждую субботу и воскресенье, вставала в эти дни в два часа по полуночи и первая являлась к утренне в три часа. Даже в те дни, когда церковь не предписывает поста и разрешает вкушение пищи более питательной, графиня не позволяла себе пользоваться предлагаемой свободою, не вкушала мяса, не употребляла и молочной пищи. Что особенно удивительно, подвижническую жизнь графиня Анна умудрялась сочетать со служением при дворе, которое не оставляла во все это время и несла все обязанности, наложенные на нее высоким ее званием. С семи лет она была фрейлиной императрицей и отличалась особой преданностью царской семье. В обществе она ни словом, ни поведением не давала ни малейшего намека на подвижническую жизнь, которую вела тихо ради Господа и спасения своей души. Кто встречался с нею лишь в свете, тот даже не подозревал, что большую часть своего времени она проводила в молитве и в трудах благочестия. Графиня усердно паломничала ко многим святым местам, подолгу жила в Киевской лавре, была близка со святыми киевскими подвижниками – митрополитом Филаретом, старцем Парфением и блаженным Феофилом. Имеются в виду святитель Филарет Киевский амфитеатров и преподобные Парфений Киево-Печерский Краснопевцев. Блаженный Феофил Киево-Печерский Гренковский и Иеросхимонах годы жизни с 1788 по 1853. Известный юродивый, Прозорливец В миру Фома Андреевич Гренковский родился в городе Махнове, Киевской губернии в семье священника. Пострижен в монашество в 1821 году. Рукоположен в Идиакону в 22 и в Айеромонаха в 27 Пострижен в Схиму в 24 -м. Память совершается 28 сентября по-старому, 10 октября по-новому стилю. Предположительно, именно преподобный Парфений в 1845 году постриг ее Келейна в монашество с именем Агния. Благотворительностью Анны Алексеевны не только воздвигнут из развалин Юрьевский монастырь, но обогащены и благоукрашены все наши лавры, все монастыри русские и Святой Афонской горы, кафедральные соборы, множество других церквей и все попечительства бедных духовного звания одарены ее вкладами. Ее же тщанием восстановлен в благолепии патриарший храм в Царьграде, обе патриаршие церкви в Александрии и Дамаске. И Иерусалиму, и Афону известна ее нескудная милостыня. За свою жизнь графиня Орлова пожертвовала церкви несколько десятков миллионов рублей. По смерти она завещала многотысячные суммы для 340 монастырей, 48 кафедральных соборов, для каждой епархии в России и для вдов и сирот духовных лиц. Явив собой живой пример древнего христианского благочестия, праведница отошла ко Господу 5 октября 1848 года в Юрьевской обители, где и погребена в склепе Нижнего храма рядом с гробницей Архимандрита Фотия.